Часть шестая. Пассионарность в этногенезе, посвященная описанию признака, без которого не зачинаются и не идут процессы этногенеза, а также посвященная характеристике его значения для этнических систем и степени их энергетического наполнения как меры активности и сопротивляемости внешним воздействиям. Глава 22. Этногенный признак или фактор X. Вот он, фактор X. А теперь прошу читателя принять мои извинения за то, что я так долго бродил вместе с ним через дебри и пустыни сюжетов географических, биологических, этнографических, А не сказал прямо, в чем секрет, ведь читатель просто мне не поверил бы. Он сказал бы, ну это же вполне ясно, это нас определяется языком, расой, географической средой, социальными отношениями, самосознанием, процессом эволюции или комбинацией их всех или нескольких перечисленных факторов, которые можно выбрать по вкусу. И это мнение не только дилетантов, но и многих профессионалов, хотя оно при каждой попытке применить его к практике анализа этногенеза оказывается несостоятельным. Моей задачей было показать, что не только любой из перечисленных факторов, но и любая их комбинация не дают возможности построить гипотезу, то есть, Непротиворечивое объяснение всех известных в данное время фактов этногенеза, хотя число строго фиксированных фактов отнюдь не беспредельно. Отсюда вытекает, что предлагавшиеся решения были несовершенны. Следовательно, возникает право на поиск решения нового, то есть построение оригинальной гипотезы. Любая гипотеза, чтобы быть принятой, должна объяснять все известные факты, однако превращение гипотезы в теорию – очень сложный процесс, так что установить момент этого качественного перехода ни один ученый не вправе. Его задача иная – изложить свою точку зрения и представить ее обоснование на суд современников и потомков. Под психологией на… Организменном уровне ныне понимают физиологию высшей нервной деятельности с учетом гормональных воздействий, которое проявляется в поведении людей. Индивидуальная психология часто интегрируется в системы высших порядков социальную и этническую психологию, но при нашей постановке вопроса размеры системы дела не меняют. Поэтому для нашего анализа не безразличны мотивации поступков отдельных людей, ибо из них слагаются этнические стереотипы поведения. Этнопсихология, в отличие от психологии, изучает мотивы поведения систем на популяционном уровне, то есть на порядок выше организменного, который тоже система и достаточно сложная. В прямом наблюдении этнопсихология для нас недоступна, но ее функция, этническое поведение, легко воспринимаема и ощущаема. Как писали Маркс и Энгельс, никто не может сделать что-нибудь, не делая это ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности. Сноска. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 3, Страница. 245. Конец сноски. Потребности человека поддаются классификации, для коей предложено много ступеней дробности, нам ненужных. Сноска. Подробнее об этом в работе. Симонов. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно... Эмоциональные аспекты Москва 1975 год, страницы 27-29. Конец сноски. Для целей нашего анализа целесообразно ограничиться делением на две группы, имеющие разные знаки. Первое это комплекс потребностей, обеспечивающих самосохранение индивидуума и вида потребности, нужды. Вторая — мотивы иного рода, благодаря которым происходит интеллектуальное освоение непознанного и усложнение внутренней организации, потребности роста. То, что Достоевский описал в «Братьях Карамазовых» как потребность познания, ибо тайна человеческого бытия не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить и при этом устроиться непременно всемирно, потому что человеку нужна общность идеалов, то, что мы бы назвали этнической доминантой. Но ведь последняя не возникает сама по себе, а появляется и меняется вместе с фазами этногенеза, то есть является функцией искомого фактора x Теперь мы почти у цели. Условия, в которых начинаются процессы этногенеза, весьма вариантны. Но вместе с тем всегда наблюдается более или менее единообразное их дальнейшее протекание, иногда нарушаемое внешними воздействиями. Если же мы, стремясь вскрыть глобальную закономерность, используем постоянную фазовую схему процесса и пренебрежем внешними толчками как случайными помехами, то неизбежно придем к выводу о наличии единой причины происхождения всех этносов на земном шаре. Это будет тот самый фактор x который следует вынести за скобки как искомый вариант. Чтобы убедиться, что нами обнаружена именно та величина, которая является импульсом этногенеза, мы должны показать, что при учете ее укладываются в одну схему три отмеченные классификации. А. Этнологическая, учитывающая деление на антиэгоистов и эгоистов, Б. Географическая описывающее отношение к ландшафту и С, историческое, характеризующее закономерное умирание этнического сообщества, прошедшего фазы подъема и упадка. Совпадение трех линий корректирует правильность предложенной концепции и раскрытие фактора X. Станем на путь эмпирического обобщения, посмотрим, какой момент присутствует во всех началах этногенеза, как бы разнообразны они ни были. Как мы видели, формирование нового этноса всегда связано с наличием у некоторых индивидов, необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни. Сноска. Подробнее в работе. Гумилев. Этногенез и этносфера. «Природа», 1970 год, номер 1, страницы 46-56, номер 2, страницы 43-50. Второе. «Этногенез», «Природный процесс» в журнале «Природа» за 1971 год, номер 2, страницы 80-82. Третье. О соотношении природы и общества, согласно данным исторической географии и этнологии, вести Ленинградского университета 1970 год, номер 24, страницы 39-49. Конец сноски. Такое, безусловно, редко встречающееся явление, есть отклонение от видовой нормы поведения, потому что описанный импульс находится в оппозиции к инстинкту самосохранения и, следовательно, имеет обратный знак. Он может быть связан как с повышенными способностями, талант, так и со средними, и это показывает его самостоятельность среди прочих импульсов поведения, описанных в психологии. Этот признак до сих пор никогда и нигде не описывался и не анализировался. Однако именно он лежит в основе антиэгоистической этики, где интересы коллектива, пусть даже неверно понятые, превалируют над жаждой жизни и заботой о собственном потомстве. Особи, обладающие этим признаком, при благоприятных для себя условиях совершают и не могут не совершить поступки, которые, суммируясь, сломают инерцию традиции и инициируют новые этносы. Особенность, порождаемую этим генетическим признаком, видели давно. Больше того, этот эффект даже известен как страсть. Но в повседневном словоупотреблении – Так стали называть любое сильное желание, а иронически просто, любое даже слабое влечение. Поэтому для целей научного анализа мы предложим новый термин «пассионарность» от латинского пасио. Английский эквивалент термина драйв исключив из его содержания животные инстинкты, стимулирующие эгоистическую этику и капризы, являющиеся симптомами разболтанной психики, а равно душевной болезни, потому что, хотя пассионарность, конечно, уклонение от видовой нормы, но отнюдь не патологическое. В дальнейшем мы уточним содержание понятия «пассионарность», указав на ее физическую основу. Фридрих Энгельс о роли страстей человеческих Энгельс ярко описывает силу страстей человеческих и их роль в истории. Цивилизация совершила такие дела, до каких...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 то только потому, что без этого невозможны были бы все достижения нашего времени в области накопления богатства. Сноска. Маркс Энгельс. Сочинение. Том 21. Страница 176. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Эта мысль красной нитью проходит сквозь ткань работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Он указывает, что именно алчное стремление к богатству привело к возникновению антагонистических классов. Страница 165. «Говоря о падении родового строя в обществе,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 подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят его к гибели. Страница 99. Так смотрел Энгельс на прогрессивное развитие человечества. Алчность же – эмоция, коренящаяся в сфере подсознания, функция высшей нервной деятельности, лежащая на грани психологии и физиологии. Равноценными эмоциями являются жадность, страсть к наслаждениям, скаредность, корысть, упоминаемые Энгельсом, а также властолюбие, честолюбие, зависть, тщеславие. С обывательских позиций это дурные чувства. Но с философских дурными или хорошими могут быть только мотивы поступков, причем сознательные и свободно выбранные, а эмоции – могут быть только приятными или неприятными, и то смотря, какие поступки они порождают. А поступки могут быть и бывают самые различные, в том числе объективно полезные для коллектива. Например, тщеславие заставляет артиста добиваться одобрения аудитории и тем совершенствовать свой талант. Властолюбие стимулирует активность политических деятелей, подчас необходимую для государственных решений. Жадность ведет к накоплению материальных ценностей и так далее. Ведь все эти чувства, модусы пассионарности, свойственны почти всем людям, но в чрезвычайно разных дозах. Пассионарность может проявляться в самых различных чертах характера, с равной легкостью порождая подвиги и преступления, созидание блага и зло, но не оставляя места бездействию и спокойному равнодушию. Столь же категорично высказывался и Гегель в своих лекциях по философии истории. Мы утверждаем, что вообще ничто не осуществлялось без интереса тех, которые участвовали своей деятельностью, и так как мы называем интерес страстью, поскольку индивидуальность, отодвигая на задний план все другие интересы и цели, которые также имеются и могут быть у этой индивидуальности, целиком отдается предмету, сосредоточивает на этой цели все свои силы и потребности» то мы должны вообще сказать, что ничто великое в мире не совершается без страсти. Сноска Гегель, сочинение в 14 томах, том 8, Москва, 1935 год, страница 23, конец сноски. В цитированном описании социопсихологического механизма, несмотря на всю его красочность, есть немаловажный дефект. Гегель сводит страсть к интересу, а под этим словом в XIX веке понималось стремление к приобретению материальных благ, что заранее исключает возможность самопожертвования, и не случайно, что некоторые последователи Гегеля стали исключать из мотивов поведения исторических персон искренность и бескорыстную жертвенность предмету своей страсти. Такая Вульгаризация, к сожалению, ставшая общим заблуждением, вытекает из нечеткости формулировки немецкого философа. Но классики марксизма преодолели этот рубеж. В ответ на воинствующую банальность филистеров, усмотревших во всех поступках всех людей только бескрылый эгоизм, они выдвинули концепцию опосредованной детерминированности оставляющие место разнообразию проявлений человеческой психики. Вспомним еще раз, что писал Энгельс в письме к Блоху от 21-22 сентября 1890 года, согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете, является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Сноска. Маркс Энгельс. Сочинение. Том 37. Страница 394. Конец сноски. Да, идеи — это огни в ночи, манящие ученых к новым и новым свершениям, а не вериги, сковывающие движение творчества. Уважение к предшественникам состоит в том, чтобы продолжить их подвиг, а не забывать о том, что они сделали и для чего.